различных побрякушек и безделок. Эти 40 фунтов я собрал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке, и которые, как я полагаю, убедили моего отца, или вернее мать, помочь мне, хотя небольшой суммой, в этом первом моем предприятии. Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих похождений, чем я обязан бескорыстию и честности моего друга-капитана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 Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, когда-либо выпадавшее на долю человека. Правда, я взял с собой меньше ста фунтов из нажитого капитала, а остальные 200 фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, распорядившийся ими весьма добросовестно,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 и нас отвезли в качестве пленника в соле в морской порт, принадлежащий Маврам».